Глава Гранд-адмирал, нахмурившись, быстро просмотрел список своих кораблей, готовых к немедленному рейду в туманность для погони за последним кораблем, капитулировавшей Эутерре. Список был очень коротким. «Это просто удивительно», — досадливо сказал он, почесав подбородок. «Не потерять в сражении ни одного корабля, но в итоге остаться всего с двумя исправными линкорами и шестью крейсерами». В оперативном зале России, где командующий флотами Альянса получал последние данные со своих кораблей, только что завершивших большое и, как он надеялся, последнее звездное сражение, кроме него и капитана его флагмана никого больше не было. «То ли еще будет, когда мы снова заявимся к Шиве в гости?» — мрачно намекнул Кролла, страдающий от того, что его любимая Россия стоит в списке командующего на первом месте. «Слушай, Данил, может, все-таки не стоит так торопиться?» С тайной надеждой, что его друг скажет «Конечно, Арнео, ты прав, не стоит», — спросил он. Но Гранин только небрежно отмахнулся от такого заманчивого предложения. «Время сейчас — самый главный фактор, Арнео», — сказал он. «Айсения сбежала от нас почти шесть часов назад. Если мы опоздаем еще немного, то она окажется вне радиуса досягаемости». «Или ты хочешь, как в прошлый раз, неделю торчать в туманности, рассылая во все стороны разведку?» Командир линкора тоскливо вздохнул. На самом деле он не хотел торчать в туманности ни единой минуты, не то что целой недели. «Я понимаю, айси не там, бош, конечно», — понуро сказал он. «Просто это как-то не по-людски получается, что ли?» Капитан России отстраненно посмотрел в потолок. «Мы ведь такую битву выиграли, эпическую!» Свернули все шеи девятиголовому, как ты говорил, великану. И Ригель вот тем более капитулировал последнее, между прочим, система мятежников. Сейчас бы притормозить, осмотреться немного, сил накопить, корабли отремонтировать, экипажи, опять же, наградить за проявленный героизм. Ага, и в традициях нашей сказки устроить затем праздничный пир и танцы с бубнами. Хмыкнул командующий. Арнео. «Я понимаю, что со стороны все это может выглядеть достаточно поспешно, но поверь мне, сейчас действительно дорога каждая минута, а торжественные речи и награждения будут, но немного попозже, когда мы вернемся обратно». с видом человека, который все понимает, печально кивнул, и Игранин снова вернулся к своему списку. На второй позиции после России в нем находился васудианский дредноут «Псамтик» чудом не получивший в последнем бою ни одного серьезного попадания. Но в списке отсутствовали его сестра-близнец Хадшипсуд, которая здорово пострадала от огня Раваны, приняв во время боя на себя всю мощь ударов нового шиванского разрушителя. Дальше по очереди шли три васудианских и три земных крейсера, бывшие в резерве командующего флотами Альянса и не вступавшие в сражения. Все остальные военные корабли-землян и васудианцев, участвовавшие, как выразился Арнео, в эпической битве, имели те или иные боевые повреждения. Больше всего досталось линейным кораблям Гранд-Адмирала. Эниши, новейший линкор землян после встречи с шиванским Джагернаутом, полностью вышла из строя и сейчас как боевая единица практически не представляла никакой ценности. Флагман вице-адмирала Лайона Сера, линейный корабль Картидж тоже понес серьезный урон после схватки один на один с разрушителем Шивы, хотя он и одолел своего врага. Тащить этот поврежденный линкор с собой в неизвестность было бы слишком неосмотрительно, как, впрочем, и дредноут в суд, издырявленный не хуже Картиджа. Даже гигантский, неуязвимый с виду Колос и тот получил несколько попаданий с главной лучевой соты «Сатаны», с неоднократным пробитием бронепояса и, по-хорошему, тоже требовал докования на верфях капеллы. Гранину сразу же вспомнили события двухмесячной давности, когда Альянс получил шокирующее известие о первом вторжении Шиван и гибели Виджиланда. Тогда поблизости от системы гамма-дракона не оказалось ни одного большого военного корабля, за исключением России, как раз проходивший ремонт после окончания битвы за ДНП. Тогда ему пришлось рискнуть и пройти в неизвестность сквозь портал Кносса на неполностью боеспособном линкоре, но в тот момент у него не было других вариантов. Командующий решительно припечатал невесомый листок квазибумаги к столу ладонью и вызвал в оперативный зал своего помощника Рихана Крейга. «Ничего, прорвемся», — отметая свои собственные сомнения, сказал он, «Тем более все равно у нас только один транспорт, танкер остался, на весь флот его не хватит. Мы, оказывается, за время кампании почти все энергоблоки израсходовали. Это все колосс сожрал», — доверительно сообщил капитан России. «Просто черная дыра, не корабль, если считать по потреблению энергии, конечно». «Может и дыра», — согласился Гранин. «Но только что мы без него бы делали сатаной». Он уселся за ближайшую виртуальную панель и быстро прикинул конкретную директиву для своей группировки. Уже через полминуты грант адмиралу присоединился материализовавшийся будто из воздуха Рихан Крейг. Еще через пять минут адъютант Гранин уже спешил на мостик линкора, чтобы передать по каналу мгновенной коммуникации приказы своего командующего на остальные корабли собранного в системе Гама Дракона флота альянса. Два линейных корабля «Земная Россия» и «Васудянский Псамтик» должны были в сопровождении четырех крейсеров в самое короткое время форсировать внутригалактический переход, ведущий в туманность в погоне за исчезнувшим там фрегатом мятежного адмирала Акена Боша. Вслед за ним уходил танкер в сопровождении еще двух легких крейсеров «Альянса». Всем остальным кораблям, временно перешедшим под командование Лайона Сера, предписывалось вернуться в систему капеллы, где вице-адмирал должен был озаботиться отправкой по очереди в ремонт наиболее пострадавших в битве судов. На дракона для охраны временной орбитальной инсталляции должны были остаться только два крейсера эскадры, меньше всех поврежденные в прошедшем сражении с Шивой. «Ну что, господин командир линкора, Потер руки грант-адмирал, обращаясь к задумавшемуся о чем-то своем Орнео. Директиву ты уже подсмотрел, так что ничего тебе, надеюсь, объяснять не нужно. Готовь корабль к прыжку, времени у нас совсем мало. По плану бросок в туманность состоится в 17.11 по-галактическому. Капитан России кивнул со вздохом, проверяя время на своих часах. А ты пока чем займешься, Данил? Печально, но заботливо спросил он. Командующий почесал бровь. «Пообщаюсь с нашим научным консультантом», — решил он. «Надо кое-что у нее выяснить перед отбытием туманности». «Господи, я и забыл, что она здесь», — простонал Кролла. «Надо будет поискать того парня, который был у меня офицером по контактам с физиками еще в нашу первую с ней встречу. Иначе она опять высосет весь мой мозг». Гранд-адмирал не смог удержаться от улыбки Арнео. «На самом деле я оказываю всем нам услугу». Нарочито серьезным тоном сказал он. «Пока доктор здесь, на твоем корабле она лишена возможности соваться на своем ракетном модуле туда, куда ее не просят. При таком раскладе у нас все шансы поймать Акена Боша. Главное проследить, чтобы наши ученые не дернуло в туманности с линкора тайком. Придется скинуть с борта ее ракету, а к нашим модулям утроить охрану», — мрачно решил капитан России. Хорошо, что еще Мартанов с нами не летит, или летит. На Энише ему ловить уже некого, так что подождет нас на Капели вместе с Герой на его Колусе. Успокоил товарища Гранин. Мне главное было его с капитулировавших систем выдернуть, чтобы он Хайди и на своим рвением работать не мешал. Тот он в самый разгар боя на мостик нам лез по мгновенной связи. Усмехнулся Кролла. Не человека, а какая-то затычка для каждой бочки. «Кстати, да. Тоже вспомнил этот эпизод грант адмирал Интересно, что ему тогда надо было? Просто отметиться, сообщить, что сдалась последняя звездная система Неотерры?» «Нет, по-моему, он что-то еще хотел сказать». В сомнении произнес Арнео. «Только не успел ты, в этот момент его послал очень далеко». «Да?» Гранин слегка смутился. «Если честно, я как-то все очень сумбурно помню. Видишь ли, шел бой». Командир линкора только беззаботно махнул рукой. «Наверное, он поэтому до сих пор на связь не выходит», — предположил он. «Ну и по делам, нехрен к боевым офицерам под руку лезть в ответственный момент». Вдруг расхрабрился он. Командующий в некотором сомнении посмотрел на своего товарища. «Ладно, ничего с Мартановым не сделается», — наконец решил он. «Подождет нашего возвращения, надеюсь, не помрет». Опять, наверное, заговор очередной обнаружил. Напоследок криво улыбнулся капитан России. «Гадалки не ходи!» Если бы оба офицера только знали, как сильно они ошибались в своем предположении насчет главы службы внутренней безопасности Альянса. Но было уже поздно. Оскорбленный в прямом и переносном смысле глава службы ВБ заперся у себя в каюте на колоссе, а ровно в 17 часов 11 минут по галактическому времени Огромный линкор Альянса взошел на эфирный мост, ведущий во Вселенную Шиван. «Говорит Криста. Повторяю, говорит Кристо! Требуется срочная эвакуация! Мы находимся в Дрефе. Мои координаты...» Слабый голос в приемной аппаратуре размывался помехами. Офицер службы связи взволнованно повернулся к гранд-адмиралу. «Передача на секретном канале из глубины туманности!» Устоявшего рядом капитана России при взгляде на переданные координаты глаза полезли на лоб. «Это же в пятнадцати световых часах отсюда! Как этот Криста туда забрался? И вообще кто он такой?» У командующего флотами Альянса тоже был удивленный вид, но совершенно по другому поводу. В отличие от командира линкора, Гранин отлично знал, кто такой Кристо, или другими словами резидент разведки Кристофер Снайпс. Если он сейчас находится в глубине туманности, значит, где-то рядом должен быть...» Он вырвал гарнитуру офицера связи. «Снайпс, это грант-адмирал Гранин!» Отчетливо произнес он. «Ты меня слышишь? Мы вытащим тебя! Только скажи, где сейчас Айсини!» Несколько секунд он слышал только треск помех. Наконец, неимоверно далекий Криста ответил командующему. «Рад вас слышать, господин грант-адмирал!» «Фрегат на сейчас находится недалеко от портала во Вселенную Шиван, но он не может прыгнуть. На фрегате истощились последние энергоблоки». Гранин еще в большем ошеломлении переглянулся с командиром своего флагмана. «О чем ты говоришь? Мы только что прошли портал здесь. Нет никого, кроме кораблей моей группы». Ответ Снайпса прозвучал для него, как гром среди ясного неба. «Это второй портал, грант, адмирал Держите координаты!» «Еще один кнос?» «Не знаю, о чем вы, но советую поторопиться». Голос из глубины туманности слабел все больше и больше. «В том числе и насчет нас. Мы заметили в секторе присутствие Шиван. Нам пришлось бежать с Айсини на ракетном мод. Связь неожиданно оборвалась. Но к этому времени грант адмирал уже получил необходимые ему координаты последнего, не сдавшегося ему корабля мятежной Неотерры. Еще несколько минут назад командующий флотами Альянса находился крайне в мрачном расположении духа. Два линейных корабля Альянса «Россия» и «Псамтик», сопровождаемые эскортом из четырех крейсеров, снова пройдя внутригалактический переход, не обнаружили в районе выхода ни малейших признаков сбежавшего фрегата. Очевидно, они опять опоздали, и не совершив очередной субзвездный прыжок в туманности, вышла за пределы сканеров кораблей и гранина. Теперь, чтобы вычислить местоположение неуловимого корабля мятежников, надо было все начинать сначала как два месяца назад, когда командующий еще в чине вице-адмирала искал здесь же Тринити. И вот такая неожиданная, но своевременная удача. Хороший у него передатчик, далеко бьет. Тем временем пробормотал Кролла, критически оценивая расстояние по карте от своего корабля до ракетного модуля. «Данил, может, расскажешь, кто этот снайпс? Такое ощущение, что ты его очень хорошо знаешь. Как-нибудь позже», — отмахнулся Гранин. «Ты что, не слышал, что Айси не болтается там без топлива? Надо брать его немедленно!» Капитан России укоризненно посмотрел на своего начальника. «Мы вообще-то тоже без топлива. Ждем, пока заправится наш воссудианский коллега». «Дьявол!» — гранд-адмирал раздраженно пристукнул кулаком по управляющей панели, вспомнив о своем последнем распоряжении. Два часа назад к его кораблям в туманности прибыл транспорт с грузом энергоблоков в сопровождении двух легких крейсеров «Эртанакс» и «Сталворд», чтобы дозаправить эскадру для дальнейших свершений в туманности. Раздосадованный на тот момент очередной пропажей Айсини, Гранд-Адмирал принял решение из соображений вежливости первым обеспечить энергией дредноут Анхафа, а затем и свой флагман. Не мог же он предвидеть неожиданную передачу Снайпса? Напротив, Арнео Кроло был вполне доволен текущим положением дел. «Данил, дредноут закончит заправку с минуты на минуту». Деловитым тоном заметил он и танкер сразу перейдет к моему линкору. Каких-то полтора-два часа, и мы будем готовы к прыжку. — Что же я сначала о твоем корытом не заботился? свирепо произнес командующий, смотря на тускнеющего под его взглядом капитана. — Ладно, придется отправлять туда наших союзников, предъявить Акену ультиматум. Вице-адмирал Анхаф благодарил командующего за такую честь несколько минут. Вассудянец не забыл того унизительного боя в системе Денеба около межзвездного моста на Сириус, когда Кен Бош на своем фрегате проскочил мимо его заслонов, попутно разогнав и частью уничтожив эскадрильи Псамтика, посланные на перехват Айсини. Это стало довольно болезненной пощечиной для вице-адмирала, уже готового на тот момент торжествовать свою победу над ненавистным врагом Васуды. Правда, Гранину пришлось несколько раз повторить свой категорический приказ, жаждущему кровавой месте союзнику не уничтожать, а только повредить в случае необходимости мятежный фрегат до подхода главных сил эскадры. Испепелить Айсини своими тяжелыми лучевыми орудиями Псамтик мог только в том случае, если Бош откажется спустить флаг и вступит с дредноутом в бой не на жизнь, а на смерть. Синий уже никуда не может уйти, а Кен Бош это понимает, — втолковывал он упрямому васудянцу. — Зато потом я представлю мятежного адмирала вашему правосудию. Похоже, эти последние слова убедили Анхафа, и через несколько минут псамтик начал разгон, готовясь совершить ближний прыжок. — Грохнет он нашего Боша, — скептически заявил Кролла, наблюдая за постепенно ускоряющимся дредноутом. — Как пить дать грохнет а нам потом расскажет, что тот попытался сбежать, как Велизарий. — Не должен, — хмуро ответил грант адмирал и обещал Акена ему передать, после нашего допроса, конечно. — Живодер наш командующий, — вздохнул Кролла. — Главное, чтобы Бош об этом заранее не узнал, иначе он и нам живым не дастся. А кого за снайпсом пошлем? — Кристофер, нам нужен не меньше Боша, — рассудил Гранина. Если он был с ним все это время, значит, тоже должен быть о многом информирован. Да и, в конце концов, он посмотрел на товарища. Это же наш человек. Так что надо и с ним поторопиться. Командующий ненадолго задумался. Отправим туда почтовый модуль с России. У него единственного радиус прыжка позволяет добраться до снайпса, решил он. Только какого черта его занесло в такую даль? Это же еще на пять световых часов в сторону от местоположения синий. У наших файтеров нет возможности сопровождать ракету на такое расстояние. Хотя, — он тронул подбородок, — а сколько запас хода у Эриней? Я не в курсе, мне знать не положено. Сразу открестился командир линкора, несущего на борту секретные перехватчики. Гранин быстро связался с командиром 64-й эскадрильи. Илья Нестеров на связи, господин грант-адмирал. Отозвался через мгновение молодой исполнительный голос. «Пилот, сообщите максимальный запас хода ваших ириний, затребовал данный командующий. Быстро выяснилось, что при замене торпеды контейнером с дополнительным энергоблоком сверхтяжелый перехватчик вполне может добраться до дрейфующего корабля-снайпса а затем совершить ближний прыжок к новому порталу, где к этому моменту должна будет находиться Россия. По плану уже решившая вопрос с Бошем. Отдав приказ о немедленном старте четырех Ириней и почтовой ракеты, командующий устало опустился в свое кресло. Теперь ему оставалось только ждать, когда его флагман тоже, в свою очередь, будет готов к субзвездному переходу до близнеца уничтоженного им недавно портала. — А вот кто мне расскажет про второй Кнос? — спросил грант адмирал уже сам у себя. — И в какую новую преисподнюю он нас приведет? — Господи ты боже, и куда этого парня занесло? — Алекс ошеломленно озирался в своей кабине. — Я такого никогда в жизни не видел. Четыре сверхтяжелых перехватчика, почти все, что осталось от грозной 64-й эскадрильи, вышли, наконец, в точке, указанной таинственным Криста и оказались посреди мощнейшего электромагнитного шторма. Всюду, куда ни кинев взгляд, расстилались бесконечные красно-синие облака разреженного газа, между которыми то и дело проскакивали титанических размеров молнии. Привыкший к безмолвию космоса пилот чуть не оглох от сильнейшего треска, сопровождавшего каждый из бесчисленных разрядов, ежесекундно пронзавших пространство вокруг тяжелых ириней. Приборная панель его машины, казалось, тоже сошла с ума. Значки файтеров его группы то появлялись, то снова исчезали на радаре. Но двигатели Иринии работали, не сбиваясь, и это придало пилоту уверенности. — Группа, все меня слышите? — он выкрутил интерком на полную громкость. — Алекс, я рядом! — услышал он с трудом узнаваемый из-за помех голос Стефана Тамальски. Через секунду отозвались еще два пилота его звена — Талая Хосе и Тансита Криши. Пилот успокоенно вздохнул и попытался сосредоточиться на своем задании. Для Алекса это было немного в новинку, но так получилось, что по возвращении на Россию после атаки шиванского Джигарнаута, в которой погибли командир эскадрильи Николай Темный и оба его заместителя, самым старшим по званию в группе остался Илья Нестеров. В условиях продолжающейся военной операции по захвату Айсини у командования хватало своих забот, поэтому Илья временно стал командиром поредевшей эскадрильи «Рапторов», насчитывающей в данный момент всего шесть исправных машин и 10 исправных пилотов. Почти 15 часов назад новый командир отправил четыре своих перехватчика на первое задание. Ведущему звена Алексу Маршану предстояло отыскать в глубине туманности ракетный модуль некоего таинственного Криста. Расстояние в 20 миллиардов километров было само по себе рекордом субзвездного прыжка для файтера, но Алекс никак не ожидал, что они окажутся в настолько негостеприимном месте. Он еще раз посмотрел на свой почти ослепший радар. Судя по всему, его группа вышла верно. «Но как теперь дальше искать корабль этого Криста?» «Я, кажется, понимаю, куда мы попали». Услышал он вдруг в интеркоме голос третьего пилота Талая Хосе. «Мы почти в центре взрыва старой сверх... Ой!» Треск снова заглушил его слова. «Повтори, Талая, не слышу!» — крикнул Маршан. «Сверхновый, командир!» — расслышал он в ответ. «Здесь, где-то совсем рядом, нейтронная звезда!» Хорошенькое место он себе выбрал пробормотал Алекс, пытаясь выйти на связь с Россией. Где-то там сидел его командир Илья вместе с Натальей и теоретически руководил всей операцией. Индикатор мгновенной коммуникации жалобно замигал красными огоньками, и пилот разочарованно выбранился. До командования было слишком далеко, на таком расстоянии даже мощный передатчик Ирине был бесполезен. Неожиданно в момент кратковременного затишья Взбесившихся космических стихий на локаторе его машины мелькнула новая отметка. Маршан впился в нее взглядом. Точно, навигационный бакен. Через секунду она снова исчезла, но бортовой транспьютер, выполняя команду пилота, уже запомнил ее расположение. Ребята, я наконец что-то нашел, повеселел Маршан. Стефан, прибавь к газику на точку N1. Гласс, алмаз, Алекс с уважением произнесла четвертый пилот его группы Тансита Клиши. Как ты его отыскал? Маршан ответить не успел. На его глазах прямо в машину Тамальски, выдвинувшуюся вперед, ударила ветвистая ослепительная белая молния. От удара многотонный перехватчик, сам засиявший как звезда, закрутила волчком, и он вывалился из общего строя. — Стефан, ты живой? — заорал Алекс диким голосом. Через несколько секунд, показавшихся ему годами, с пораженной ударом Ирине донесся ответ. «Что случилось?» Голос Тамальски был исполнен безмерного удивления. «По мне стреляли?» Пилот облегченно вздохнул. Его товарищ был цело и невредим. «Стефан, у тебя все нормально?» Обеспокоенно спросил он. «В тебя попал разряд длиной в пару километров». Машина его товарища выровнялась и перестала испускать неестественное сияние. «Я-то в порядке», — унылым голосом ответил Тамальский. «Но, похоже, моему центральному транспьютеру конец. На приборной панели какое-то сумасшествие. Перехожу на ручное управление». Опять Стефану не повезло. Хмыкнул в интерком Талая. «Кто следующий?» Маршан снова вздохнул, но на этот раз уже тяжело. Невезение его товарища скоро грозило войти в поговорку и стать частью космического фольклора истребительного флота Альянса. «Группа, я выхожу вперед, вся за мной колонной!» — скомандовал он. «Тамальский идет третьим!» Неожиданно заработал его приемник локальной связи, и Алекс наконец услышал в атеркоме долгожданный голос разыскиваемого Криста. «Электромагнитный шторм чуть поутих», И треск помех не так сильно глушил респондента. «Говорит Кристофер Снайпс, кто слышит меня?» Монотонно повторял в эфире мужской голос. «Слышу отлично», — весело ответил Маршан. «Но не вижу. Где вы находитесь?» «Слава Богу!» Голос мужчины тоже повеселел. «Я уже думал, вы никогда не появитесь. Наш модуль дрейфует уже почти сутки. Вы видите бакины? Мы их сбросили уже целую кучу. Так это вы их накидали?» догадался пилот. «Ну, один, по крайней мере, видим точно. Мы заметили в секторе несколько шиванских охотников и дали немного дёру», — признался Кристофер. «А бакины сбрасывали по дороге». «Шиване тоже здесь?» — обеспокоился пилот. «Это меняет дело. Надеюсь, мы успеем забрать вас раньше, чем они появятся рядом». «Мы тоже на это очень надеемся», — как показалось Алексу чуть иронически отозвался снайпс. «Следуйте по дорожке из бакинов, Мы их скинули семь штук. По одному на каждый астрометр». «Семь астрометров?» Командир группы Ириний быстро прикинул расстояние. «Хорошо, ждите нас тогда примерно через двадцать минут. В таком супе мы не сможем двигаться быстрее». «Да, одну секунду, Кристофер. Мне надо еще связаться с ракетой, которая вас заберет. Они болтаются в получасе отсюда. Как только мы вас найдем, они прыгнут в это же место». — Я на вас рассчитываю, парни, — бодро ответил Кристофер. — И, кстати, если у нас все получится, то можете считать, что летные кресты за секретные операции у вас в кармане. Услышав такое интересное предложение, все четыре перехватчика на полном ходу устремились к первому из обнаруженных их командиром навигационных бакенов, которые оставил для них снайпс. Выводя свой флагман по координатам, указанным снайпсом, грант адмирал ожидал увидеть на обзорных экранах России что угодно, но только не то, что оказалось в действительности. На расстоянии в два астрометра сканеры линкора почти сразу обнаружили неподвижный фрегата боша на который так долго велась безуспешная охота, а чуть поодаль от него по дуге медленно двигались два шиванских дракара. Больше во всех пределах видимости сенсоров не было обнаружено ни одного корабля. «А где, черт возьми, псамтик?» — возмутился Гранин. «Куда за каких-то полтора часа мог деться новейший дредноут в оссуды? Удивление грант адмирала можно было понять. В худшем случае он ожидал увидеть здесь обломки мятежного фрегата и псамтик, ожидающий выволочки от командующего за самоуправство но поверить в то, чтобы Анхав, увидев Айсини, сам куда-то исчез. Впрочем, все быстро разъяснилось. Из-за километрового корпуса фрегата вынурнула целая эскадрилья тяжелых истребителей Сет, принадлежащих пропавшему дредноуту. Их лидер сразу же вышел на связь с прибывшим флагманом землян. Марс Анхав преследует Боша, которого забрал с Айсини шиванский переводчик». Прошелестел автопереводчик Васудианца. «Сам фрегат обездвижен, команда спустила флаг!» Гранин на секунду даже зажмурился, пытаясь уложить в голове полученные сведения и сообразить, что делать дальше. «Этот бош просто неисправимо. Почти восхищенно выдохнул капитан России. «Не мытьем, так катанем своего добился!» «Хорошего адмирала в его лице потерял наш альянс!» Но Грант адмиралу было сейчас не до восхищения. Он засыпал несчастного васудянца вопросами, нетерпеливо ожидая ответов союзника, как ему казалось, крайне медлительно транслируемых его автопереводчиком. Выяснилось, что флагман вице-адмирала, выйдя из-под пространства, обнаружил уже отходящий от мятежного фрегата шиванский перевозчик. Анхафу, естественно, и не пришло в его усеянную шипами голову, что корабль Шивы мог каким-то образом состыковаться с Айсини и тем более забрать фрегат фрегата Боша с ближайшим его окружением. Псамтик, недолго думая, расстрелял не Айсини, главные двигатели, а сам вице-адмирал по открытому каналу потребовал от Боша спустить флаг. Вместо этого он получил прямую трансляцию, залитого кровью мостика мятежного фрегата. Как ему сообщил один из выживших офицеров корабля, дружеского контакта с шиванами у экипажа не получилось. По каким-то неясным причинам на фрегате произошла настоящая бойня, А самого Акена Боша и нескольких бывших с ним человек Шивани захватили и переправили на свой корабль. А потом появился в дредноут и добавил несчастной команде новых проблем, несколькими попаданиями почти полностью лишив Айси энергии. Узнав обо всем этом, Анхав, предчувствующий взбучку от Гранина, бросился в погоню за шиванским перевозчиком, уже готовым совершить ближний прыжок. Уходя, он оставил одну свою истребительную эскадрилью следить за обстановкой и ожидать прибытия России. «За шесть минут до вашего появления сюда прибыли два драка Рашивы». Наконец закончил Шелестеть, лидер Восудянской эскадрильи. «Мы подозреваем, что они собираются атаковать корабль мятежников». «Тогда это будет их последним намерением», — хмуро сказал Гранин. «Лично мне кажется, они уже передумали» заметил командир линкора, всматриваясь в предполагаемый курс двух вражеских кораблей. Хоть они и шивани, но ведь не сумасшедшие, чтобы с двумя дракарами бросаться на линкор. В любом случае они покойники. Вынес окончательный приговор Гранин, если не успею сбежать от бланкара. Грант-адмирал быстро отдал необходимые приказания, и уже через минуту с России поднялась дежурная эскадрилья бомбардировщиков с истребительным прикрытием а за ней на взлет сразу начала готовиться вторая. Тем временем Гранин вышел на связь с обездвиженным фрегатом мятежников, за которым он безуспешно охотился столько времени. «Там правда, что ли, все в крови?» — с кислым лицом произнес Кролла. «Давай я скажу, чтобы цвета приглушили или вообще черно-белое изображение сделали. Лучше прикажи, чтобы готовили десантный корабль». Вернул товарища к его обязанностям Гранин. Через минуту перед офицерами появилось изображение, передаваемое Сайсине. Командующий, позабыв на мгновение обо всем, с любопытством рассматривал помещение боевой рубки самого секретного корабля Нейутерры. «Нормально у них вроде все, крови нет», — прошептал сбоку капитан России. «Погоди, Данил, это не центральный мостик фрегата, зуб даю, хотя я никогда его в жизни и не видел». Внезапно прямо перед ними появился смуглый офицер со знаками отличия флаг лейтенанта Неутерры. Совершенно безумным видом он всматривался в передающий монитор. Его китель был разорван, а на лице блестели крупные капли пота. «Доложитесь, офицер», — повелительным тоном произнес грант-адмирал. «Перед вами командующий флотами Альянса Данил Гранин. Что сейчас происходит на вашем корабле? Где находится адмирал Акенбош?» Взгляд офицера на секунду стал осмысленным, и он уставился на грант адмирала «Я лейтенант Раск», — хриплым, дрожащим голосом сообщил он, — «я... и еще 33 человека со мной забаррикадировались на седьмой палубе фрегата. Здесь резервный пост управления кораблем. Где божь, я не знаю. Ребята с мостика передали, перед тем, как их убили, что не забрали его, или он сам ушел с ними, но...» «Точно я не знаю», — повторил он. «Вы забаррикадировались?» — с недоумением спросил Гранин. «От кого?» В глазах офицера заплясал ужас. «Шивани! Все еще здесь, на корабле!» — выдавил он. «Они что-то ищут и убивают всех, кого встретят. Я в жизни не слышал таких криков!» «Они на Исине, Гранин был порядком ошеломлен. «Но если они забрали Боша и отстыковались, то зачем они оставили на корабле своих?» — Я не знаю! — отчаянным голосом выкрикнул флаг лейтенант. — Может, они ищут оборудование, про которое говорил наш адмирал, или ждут подмогу, не знаю! — Умоляю! — Вытащите нас отсюда! Мы не можем пробраться мимо Шиван к спасательным модулям! Гранин круто повернулся к Арнео. — Где наш десантный модуль? Его надо немедленно предупредить. Квеп уже на подходе к фрегату минут через десять будет готов к стыковке. Командир линкора посмотрел на один из своих виртуальных экранов. — Данил, не беспокойся, там 200 вооруженных до зубов космических пехотинцев. Другое дело, что хорошо бы им карту фрегата получить. — Вы слышали, Раск? — обратился к лейтенанту Гранин. — У вас есть возможность это сделать? Офицер утеры был сейчас самоисполнительность. Его пальцы быстро забегали по управляющей панели. «Пересылаю — Пересылаю! — крикнул он. «Там есть отметка, седьмая палуба, резервный пост. Только прошу, вытащите нас!» В это время грант-адмиралу с Центрального поста наблюдения России сообщили о выходе из-под пространства нескольких групп охотников и бомбоносов Шивы. Абордаж обездвиженного фрегата «Неотерры» прямо на глазах превращался в опасное предприятие. «Началась война за приз», — процедил сквозь зубы командующий. «Немедленно поднимайте все резервные истребительные эскадрильи с нашего линкора. Мы должны защитить фрегат!» «Ты думаешь, они именно за Айси не прилетели?» Удивленно спросил его Кролла. «Я в этом уверен», — мрачно сказал грант адмирал «Сам посмотри, куда ведет их курс». Десяток бомбоносов явно собирались атаковать корабль мятежников, беспомощно дрейфующий в пространстве. Сейчас он был идеальной мишенью, по которой было практически невозможно промахнуться, и которой приближался десантный корабль Квеб. Нельзя было терять ни секунды. Поэтому Гранин мгновенно переориентировал на атаку 242-ю эскадрилью, которая находилась ближе всех к врагу, сопровождая бомбардировщики Бланкара. Короли самоубийц становились первой линией обороны для обездвиженного корабля. А со стороны Айсини уже неслись на всех парах 16 васудианских сетов, чтобы перехватить тех бомбоносов, которым повезет проскочить за слон землян. Бланкар со своей группой, оставшись без прикрытия, все равно ринулся в атаку на первый шиванский дракар, надеясь, что у охотников Шивы пока хватает дел по защите своих. А в это время с Россией, идущий полным ходом к месту завязавшегося боя, уходили на взлет все резервные эскадрильи. Вечно у нас так, начинается все с ерунды, а заканчивается полномасштабной потасовкой. Озабоченно пробормотал Кролла, вглядываясь в обзорные экраны и втайне надеясь, что оставшиеся шиванские бомбоносы уже успели опустошить свои арсеналы по фрегату Боша и что его любимой России уже не достанется вражеских торпед. «Еще бы знать, откуда берутся эти дьяволы раз за разом!» — раздраженно сказал Гранин. «Неужели придется лезть и в новый портал, чтобы, наконец, это выяснить?» Командир линкора только вздохнул в ответ. «Если шиванский перевозчик потащил Боша именно в том направлении, то, может, тогда Анхаф раз уж он погнался за ними, все это выяснит?» — с надеждой в голосе предположил он. Командующий неопределенно пожал плечами, вспомнив про своего васудянского союзника со всеми его секретами и недоговоренностями. «Возвращается 64-я эскадрилья», — доложили Гранд-Адмиралу. Четыре файтера и сопровождаемый ими почтовый модуль. «Вот сейчас парни удивятся тому, что увидят», — заметил Кролла, наблюдая за пятью зелеными значками вернувшейся экспедиции, которые только что появились на карте далеко позади его России. Но хоть все вернулись, молодцы. Главное в том, вытащили они снайпса или нет, озабоченно произнес Гранд-адмирал. Запросите их командира. Через несколько секунд, получив доклад своих пилотов, командир Рапторов, находившийся на мостике линкора в зоне управления файтерами, передал всю информацию Гранину. Кристофер, снайпс и еще несколько человек вместе с ним, покинувшие Айсини, находились в целости и сохранности на борту почтовой ракеты. Эвакуация прошла удачно, но пилоты Ирини докладывали, что тоже встретили легкие шиванские корабли. Столкновение прошло без потерь. Новейшие перехватчики и их хозяева снова проявили себя с великолепной стороны. Отличная работа, мальчики. Морщины на лбу гранд-адмирала немного разгладились. Но здесь у нас сейчас немного жарковато для посадки. Держитесь пока в стороне и берегите почтовую ракету, как Зеницока. Россия примет вас позже. Уже в немного приподнятом настроении он вернулся к главному обзорному экрану линкора, где рядом с дрейфующим в туманности фрегатом Неутерры закипела ожесточенная схватка. «Слышал, Алекс, сам гранд-адмирал приказал вам никуда не соваться», — заботливо подтвердил командир 64-й эскадрилии Илья Нестеров, лидеру группы благополучно вернувшихся с задания Эриней. «Видишь, как о вас беспокоятся?» «Точно у нас?» — в голосе пилота было сомнение. «Или вот об этой маленькой почтовой ракетке, что болтается позади наших файтеров?» «Думаешь, мне лучше уточнить это у нашего командования?» — серьезным тоном переспросил Нестеров. «Не стоит. Говорят, что Гранин немного вспыльчив, если лезть к нему под руку во время боя. Сразу пошел на попятную его друг, Тем более, все равно мы истратили весь боезапас, пока бродили в окрестности нейтронной звезды в поисках нашего подопечного. Если мы куда-то и сунемся, то польза от нас будет немного. Мыслишь, как настоящий командир. Похвалил его Илья, которому еще не хватало потерять в сегодняшней баталии остатки свои и без того немногочисленной группы. Кстати, и действуешь так же. Если судить по записи, то местечко, где вы побывали, гостеприимным мне назовешь. У меня обшивка до трех тысяч кельвинов раскалилась, когда я там за охотниками гонялся. Охотно поделился впечатлениями Маршан. А Стефану, как обычно, не повезло, в него попала молния размером с линкор. «А что здесь у вас происходит?» — в свою очередь поинтересовался он. «Нам с четырех астрометров толком не видно ничего. Вроде около Айсини какая-то буча». «Прищучили, наконец, окна Боша». «Буча?» — усмехнулся его командир. «Да тут весь линкор на ушах стоит. У нас пошли в бой все эскадрили. Вокруг нас Наталья, прямо какая-то карусель вертится. И только мы одни сидим, отдыхаем, да на вас смотрим в оптике». Как бы в подтверждение своих слов, командир Рапторов снова посмотрел по сторонам. Зону управления всеми семью эскадрилями России, располагавшиеся прямо перед возвышением центрального мостика, походили на растревоженные ульи. На бесчисленных виртуальных экранах, висевших перед командирами групп и их помощниками, мелькали десятки зеленых и красных отметок кораблей файтеров Альянса и Шивы, ведущих отчаянный бой за беспомощно дрейфующий фрегат Утер. И только там, где располагались Илья и Наталья, на местах управления своей 64-й эскадрильей было тихо и спокойно. Четыре вернувшихся сверхтяжелых перехватчика и почтовый модуль с людьми спасенного Криста находились слишком далеко от места сражения, которому теперь уже почти подоспела Россия, готовясь ввести в дело свои грозные лучевые орудия. «Погоди, я вам сейчас картинку боя сброшу». Нашел Нестеров. У нас же здесь все распараллелено с остальными эскадрильями», — похвастался он. «Боевое взаимодействие, Алекс!» — пискнула сидящая рядом с ним Сенарин, чтобы сразу знать, кому прийти на помощь. «Именно так», — подтвердил ее командир, быстро как пианист по клавишам, пробегая кончиками пальцев по управляющей панели. «Держи картинку из зоны 242 и 107-й Как раз они айсине от бомбоносов спасают. Спасают Айсини от Шиван? Удивленно откликнулся Алекс через четыре астрометра пустого пространства. Ты не ошибся? Может, наоборот, помогают ее уничтожить? Да здесь сам черт не разберет, почему вдруг Шиване собрались ее разбомбить. Почесав нос, признался ему Илья. Но командованием было ясно приказано сменить статус фрегата с враждебного на дружеский. «Теперь мы ее защищаем, хотя я вот, к примеру, ясно вижу наш десантный корабль, который летит к Айсине явно не с добрыми намерениями». Он озабоченно посмотрел на фигурку десантного судна, на полном ходу идущего сквозь круговерть отчаянно палящих друг в друга файтеров Альянса и Шивы. Фрегат мятежников пережил уже две атаки шиванских бомбоносов, но смог уцелеть, хотя и был изрядно изуродован ближними разрывами. Сейчас, похоже, начиналась третья и последняя атака. Четыре оставшихся шиванских серафимов, огромных бомбоносов, вооруженных тяжелыми боеголовками, совершили очередной разворот и под прикрытием десятка охотников снова устремились к покореженной осине. Сам перевес в сражении уже определенно склонился на сторону Альянса. Оба дракара шиван отступали под наседающими на них бомбардировщиками Агюста Бланкара, И было очень похоже на то, что концевой корабль врага, большой дракар класса Ракшаса, получивший несколько торпедных попаданий, вряд ли сможет пережить сегодняшний бой. Сама Россия подошла уже практически на радиус действия своих батарей и вот-вот готовилась открыть огонь по противнику. — А ты не знаешь, где там моя подруга воюет? — поинтересовался неожиданно Маршан, очевидно оценив картину, транслируемую ему командиром. «По значкам непонятно, кто в какой машине сидит». «Найра? Без проблем». Беззаботно усмехнулся Илья. «Командованию известно все». Он прикоснулся к управляющей панели и через несколько секунд сообщил. «Лисен так, она в машине «Дельта-1», «Перехватчик Персей», «Совсем рядом с десантным кораблем». «Видишь, со своим звеном только что вираж заложила». «Боевая девица». — недовольно пробурчал Алекс. — Вечно лезет в самое пекло. — Зато погляди, как она с Серафимом расправилась. — С одного захода! — восхищенно воскликнул Нестеров. — Молодец! — Я даже, если хочешь, могу вас друг с другом... Черт — Черт! Командир Рапторов вдруг с ужасом увидел, что перед носом отчаянной Дельта-1 вдруг взорвалась оборонительная зенитная боеголовка, выпущенная последним из уцелевших бомбоносов. Легкий персей мгновенно исчез в облаке разрыва, а сам значок файтера, мигнув, пропал с экранов радара. «Найра!» — раздался отчаянный крик Алекса. «Ее сбили! Илья, я иду к ней!» Нестеров пришел в себя. «Маршан, стоять! Это приказ!» — рявкнул он с ужасом, наблюдая, как начали быстро меняться цифры на экране, обозначающие координаты его друга. «Ты все равно туда не успеешь!» Илья растерянно переглянулся замерши на своем месте Натальей. «Он же себя своими руками под трибунал тащит». «С отчаянием», — сказал пилот. «Надо связаться с Найрой», — сообразила Синарин, но вдруг запнулась и тихо добавила. «Если она жива». Нестеров на мгновение благодарно стиснул ее руку. «Алекс, вернись обратно!» крикнул он, в то время как его пальцы метались по управляющей панели. «Сейчас мы свяжемся с Лисын, да столь ради бога!» Илья вдруг с облегчением заметил, что Ирине его друга перестала ускоряться. А тем временем Наталья быстро перестроила вид с оптических датчиков России. «Жива твоя Лисын, выдохнул он, глядя на изображение спасательной капсулы, вылетевшей из облака огня, но на вид целый и невредимый. «Сейчас я с ней соединюсь!» «И вернись в строй!» — вдруг заорал он. Но выйти на связь с катапультировавшейся астролётчицей оказалось не таким простым делом. Отвлекшись на своего непослушного подчиненного, Илья потерял из виду капсулу Найры, а когда снова обнаружил, то оказалось, что она пуста. Нестерову пришлось, проклиная все на свете, устроить самые настоящие розыски на поле боя — пока Синарин изо всех сил плела нервничающему Алексу байки о неполадках и задержках в каналах связи с его подругой. В конце концов выяснилось, что Лисен подобрал десантный корабль Квеб, проходивший в тот момент недалеко от кувыркающейся в космосе спасательной капсулы со сбитого Персея. «Час от часу не легче», — пробормотал себе под нос Илья. «Они же Айсини на абордаж брать собрались». Тем не менее, он сообщил эту новость Маршану, опустив, правда, некоторые детали. «Так что не переживай, все с ней нормально», добавил Нестера в конце, «и сохраняй ради бога, свое место в ордере. Я даже не представляю, каким образом мне придется выгораживать тебя перед начальством после этих твоих последних маневров». «Ты есть начальство», отмахнулся от его последних слов Алекс, но обратил внимание на первые. «С ней точно все нормально?» Вздохнув в ответ, Нестеров связался с третьим пилотом Квеба. «Девушка со сбитого файтера?» переспросил пилот корабля. «Да вроде все с ней в порядке. Сидит вон в десантном отсеке. Там у нее знакомый. Погодите, сейчас на их командира переключу, а то у нас здесь работы много, стыковка через минуту». Илья не успел даже слова вставить, как уже услышал знакомый девичий голос. «Лисы на связи». «Найра, это Илья Нестеров». «Поняла, что стряслось». Было совсем не похоже, что несколько минут назад Лисен пришлось катапультироваться из взрывающегося истребителя. «Скажи, пожалуйста, пару слов для Алекса, а то он собирается броситься на твое спасение», — возмолился командир рапторов. «Я уже не знаю, чем его задержать». Вместо ответа он неожиданно услышал дружный мужской хохот, оборвавшийся звуком, похожим на хорошую затрещину а через несколько секунд Нестеров и Синарин, чуть ли не сидея от ужаса, слушали успокаивающие слова сбитого командира полуэскадрильи «Королей самоубийц». «Ал, у меня все нормально!» — бодро кричала Найра в шлемофон, как она объяснила командира десантной группы. «Мы только прогуляемся с ребятами на фрегат, туда и обратно. Они мне обещали показать живого Шивана!» Затем послышались звуки какой-то возни. «Урвик, дай сюда винтовку, ты все равно не умеешь с ней обращаться». Похоже, лиса имела какой-то авторитет среди громил десантников. «Забыл, как я обстреляла весь ваш отряд на первенстве флота в этом году?» Он только рукопашный бой запомнил. Прозвучал чей-то голос до момента, пока не получил от тебя прикладом. И снова раздался дружный смех. Илья в ужасе переглянулся с Натальей. «Хорошо, что связь с Иринями односторонняя», — стараясь говорить негромко, произнес он. — Найра, спасибо. Ты Алекса успокоила. Он вот только говорит, чтобы ты была на не поосторожней. — Нет проблем. Только пострелю хотя бы парочку этих пятилапых тварей. Кровожадно ответила девушка, и Нестеров-Синарин услышали хорошо различимый звук передергиваемого затвора тяжелой штурмовой винтовки. — До встречи на России, ребята. Со щелчком связь с Квебом оборвалась. И Илья тут же услышал возмущенную вопль своего друга, прекрасно слышавшего весь разговор, но лишённого возможности в нём поучаствовать. — Командир, какого чёрта? — Маршал был в гневе. — Почему ты не отговорил её? Там же опасно! — Ал, ну что я могу ещё сделать? — оправдывался командир. — Она же не могла взять и сойти с десантного корабля. Тем более ты только хотел узнать, всё ли с ней в порядке. И вообще, в голосе Нестерова зазвучал упрёк. «Если ты сам не подчиняешься моим приказам и несешься, черт знает куда, спасать свою девушку, то как, по-твоему, меня должен слушать пилот из другой эскадрильи?» В ответ на это справедливое нарекание Алекс несколько смутился и после паузы пробормотал извиняющимся тоном, что он, мол, немного погорячился. «Не переживай, Ал, тоже уже спокойно произнес Илья. «Я думаю, все будет в порядке. Посмотри сам. Бой с Шиванами уже почти закончился». «Десантники возьмут фрегат на абордаж, и Квэп скоро вернется на Россию. У них там 200 человек с тяжелым штурмовым вооружением. Что они, Найру не прикроют?» «Вернется домой? Прибью». Посопев, сердито озвучил свои будущие намерения Маршан. «И плевать, что она чемпион флота по рукопашному бою».